«Из кофточки груди торчат. Да если я еще раз от тебя услышу про молодо поколение, то уходи из моего дому. А теперь вали, переодевайся». В тишине Зинаида ушла в дом, а Глофира, все это время стоящая в стороне, наоборот, приблизилась к мужу, и Анискин голову опустил. Он неподвижно стоял до тех пор, пока Глафира осторожно не взяла его за плечо. — Ты чё, брюки поднадел? — спросила она. — В район, что ли? — Да нет, — тихо ответила низким Не в район. — А кого же? — Перед народом буду выступать. Они помолчали, и Глофира спросила. — Чай, видно, не будешь уж пить, но... — Значит, пошел. Пошел. Глава девятая. Сначала Анискин зачем-то сходил в свой кабинет. пробыл там не меньше получасу, хотя вышел из него с пустыми руками. Потом, поглядев на солнце, отправился в колхозной конторе. Время приближалось к семи часам, и председатель Иван Иванович должен был уже составлять распорядок жизни на день. Так оно и оказалось. Иван Иванович, прижимая щекой трубку телефона к уху, а руками что-то подписывая, сидел за столом в шумном окружении бригадиров, трактористов, доярок, командированных на уборку из района и бездельников, которые на корточках располагались возле стен и курили коротенькие окорки. Успехнувшись давнему наблюдению, что лодари всегда курит коротенькие цигарки, Анискин сел на диван что участковый, чтобы обозначить свое появление. «Здравствуйте, Федор Иванович!» Из кучи бригадиров ответил председатель и продолжал кричать в трубку. А их — сто шестьдесят два, яровых — двадцать восемь, канав — два метра!» Пока Иван Иванович кричал в трубку, бригадиры, трактористы и доярки из уважения к районному начальству помалкивали. Но когда председатель облегченно положил трубку на рычаг, окружение загалдело и завопило. Кто-то противным от старательности голосом требовал установить на ферме ночное дежурство. Да ярко игумнева баба никчемная кричала насчет фартуков, тракторный бригадир дяди Иван старался насчет горючего, шофер Павел Косой выкрикивал про автомобильную резину. Одним словом. Большой был шум вокруг председателя Ивана Ивановича, и участковый, не терпевший бестолочи, сердито поморщился и начал рассматривать ту картину, которую не успел рассмотреть вчера. Он так и этот поворачивал голову, вникал во все тонкости и, конечно, прицекивал зубом. «Молодой, молодой шо Иван Иванович!» — сухо думал участковый, — «и с людьми не умеет говорить по раздельности» и всех под одну гребенку стрижет. Но когда в конторе совсем утихло, когда бригадиры, дояркие трактористы уехали на поля и ушли на фермы, и в конторе остались только председатель Иван Иванович, парторг Сергей Тихонович и уполномоченный из района, участковый с дивана слез и подошел к председательскому столу. «Иван Иванович», — вежливо сказал он, «каждый, конечно, понимает, что уборка — дело сезонное». Но штукари из райотдела пристали ко мне, как банный лист. подаем народную дружину и вся недолга. Анискин к столу подошел осторожно и деликатно. Говорил ровным и спокойным голосом. Ничего от Ивана Ивановича не требовал. И председатель вдруг расстегнул на вороте клетчатой рубахи две пуговицы. И от этого вздохнул облегченно, как лошадь, с которой сняли седло. Иван Иванович увидел и понял, что на дворе всего седьмой час, что много дел уже сделано, и что можно вытереть пот с черного от загара лица. И он вытер пот, и улыбнулся, и вдруг кашлянув по-анискински важно посмотрел на районного представителя. «Какие же меры вы собираетесь принять, Федор Иванович, для создания дружины?» — спросил Иван Иванович. — А такие меры, что создам дружину, — ответил Анискин и тоже посмотрел на районного представителя, мужчину молодого и красивенького. — Есть мнение, Иван Иванович, такую дружину создать, чтобы на весь район. После этого Анискин сел на стул возле председательского стола,